Глава 586. Провал плана мятежа Сюилига. Часть 4. Когда культиваторы ушли, Ван Линь не стал улетать, а просто медленно и в тишине пошёл куда-то вдаль. Его силуэт в лучах лунного света растянулся по дороге на многие сотни джан. Культивация. Противостояние воле небес. Найти свой собственный путь. Ван Линь медленно брел по дороге, которая казалась бесконечной. Неизвестно, как долго он шёл, но внезапно в далёкой темноте перед Ван Линьем слабый свет фонаря особняка Мо. Его нежные лучи в полной темноте казались невероятно яркими и заставили Ван Линью остановиться и смотреть на него. Хотя свет был чрезвычайно слабым, вывеска особняка Мо была отчётливо видна. Подул ночной ветер, фонарь задрожал, и пламя свечи замерцало, но огонь не потух и продолжил освещать тёмную улицу. Ван Линь молча стоял в темноте, а в его глазах появился намёк на просветление. Однако этого просветления всё равно было недостаточно. Он чувствовал, что понял что-то, но спустя миг это снова было утеряно. Однако удивительная метаморфоза безмолвно пустила корни внутри Ван Линя. Время медленно шло, и тьма, покрывающая Землю, была медленно вынуждена отступить из-за восходящего на востоке Солнца. В глазах Ван Линя тьма отступила как отлив. В это мгновение в мозгу Ван Линя будто произошёл удар молнии, в его ушах от звуками распространилась мелодия цитры, и подобно внезапному озарению охватило все его тело. Темная ночь, сметенная солнечным светом. Разве это не противостояние? Это противостояние определенно ключ к моему достижению Вознесения! В мозгу ваналине появилось неясное понимание. Оно не было глубоким, но все же оно прочно осело, опустив в сознание ван Алине свои корни. В глазах ван Линя появился таинственный огонек. Вместо того, чтобы вернуться в особняк Мо, он развернулся и направился к реке. Будто старый культиватор, он сел там в медитации. Хотя звуки мелодии сейчас не раздавались над рекой, в ушах Ван Лине они все равно присутствовали призрачными отзвуками прошлых песен. В музыке цитры нет чувства и эмоций, но из-за печали в сердце играющей на цитре женщины она становится печальной музыкой. Это не противостояние, это отличается от того, что я чувствовал раньше. Тогда почему, когда я слушаю музыку Цитры, я чувствую противостояние? Время подошло к полудню, и тёплое солнце озрело все вокруг. Вот и настало время появиться тому самому кораблю. Он показался вдали вместе с женщиной, играющей на Цитре, и юношей, сидевшим около неё. Прямо оттуда взгляд юноши сверкнул и упал на Ванолиня. Мелодия Цитры приближалась, и юноша на корабле встал рядом с женщиной. Подняв руку с чашей вина, он смотрел на Ванлине. Ван Рейн взял кувшин, встряхнул его и сделал глоток. Молодой человек покачал головой и указал на нос корабля. Он не выпил половину половины вина из своей чаши. Ван Ринь засмеялся. Этот юноша выглядел обычным и казался свободным и непринуждённым, но под этим явно что-то скрывалось. Немного подумав, Ван Рейн сделал шаг в сторону реки и вступил прямо на нос корабля. Играющая на цитре женщина совершенно не заметила его прибытия и продолжила с закрытыми глазами исполнять грустную мелодию. Юноша улыбнулся, выпил вино в руке, после чего отбросил полуодежды и сел рядом. Ван Ринь также сел рядом и, отпив вина, начал наблюдать за белоснежными ручками женщины, так близко играющими на цитре. Три человека на лодке от начала и до конца не промолвили ни слова. После того, как юноша пригласил Ван Ринь, он просто сидел и улыбался. Ван Ринь тоже не собирался ни о чем говорить, потому что для волнующих звуков цитры любой голос был баравен шуму. Мелодия не прекращалась, пока корабль следовал течению. Ван Лейн так и сидел в компании с юношей и женщиной. Если бы у них кончилось вино, то изнутри корабля вышел бы слуга и принёс бы ещё. Постепенно стало темнеть. По обеим сторонам реки начали загораться огни. Даже корабль осветился яркими фонарями и стал выглядеть ещё более красивым. Когда корабль сделал полный круг и вернулся к месту, где Ван Лейн сел на него, он встал, посмотрел на юношу, сомкнул руки в знак почтения и уже собирался уходить. Но тут его восстановил спокойный голос весь день молчавшего юноша. «Уважаемый друг, прослушав мелодию Цитры, что ты о ней думаешь?» Ван остановил свой шаг и ответил. «Я вспомнил старого друга». Юноша сделал большой глоток вина и с горечи в голосе произнёс. «Неудивительно, если сердце не беспокоится, оно не будет тронуто мелодией Цитры. Мы с тобой одинаковы». Оба являемся простыми обывателями». Услушав разговор двух людей, женщина, играющая на цитре, вздрогнула, и в мелодии также появилась дрожь. «Дорогой друг, если у тебя нет срочных дел, то останься здесь до рассвета, и мы поднимем наши чаши с вином снова, слушая звуки цитры прелестный менсюань». Произнес юноша. Ван немного подумав, посмотрел на юношу, кивнул и ответил. «Идёт». Юноша слабо улыбнулся, Наполнил свою чашу до краёв и сказал. «Дорогой друг, я много наблюдал за тобой, когда ты приходил к реке. Хоть ты находился на берегу реки, твоего сердца там не было, как будто ты просто прохожий». Ван Лейн сделал глоток вина и, покачав головой, ответил. «Я всего лишь обыватель. Даже если бы был прохожим, это была всего лишь иллюзия. Разве ты не такой же, хотя твоя душа здесь, твое тело где-то в другом месте?» Юноша внимательно посмотрел на Ванолинь и сказал, «Слишком много гробых гостей дома. Там слишком шумно, поэтому моя душа пришла сюда, чтобы обрести покой». Значит, у тебя есть семья», — спокойно сказал Ванолинь. «У брата нет дома?» — спросил юноша. «Есть, но очень далеко». «Очень». В сознании Ванолиня стали всплывать картину родного горного ущелья на планете Судзаку. «Если у тебя кто-нибудь, то ждёт тебя дома». — спросил юноша. — Никого. — А у тебя? Вонолейн взял чашу и выпил всё одним глотком. — Я племянница, но она слишком непослушная и недавно подверглась нападкам злого гостя. Сказав это, юноша рассмеялся. Двое людей немного поговорили и снова замолчали. Сидя в тишине на корабле, они омывались лунным светом и слушали мелодию цитры под аккомпанемент хорошего вина. Ночь медленно прошла, и на горизонте заблестел белый свет, начавший освещать всю землю, Мен Сюань уже давно ушла на отдых, на носу корабля остались только двое юношей, сидевших без движения. Хотя никакой мелодии не звучало, но звуки цитры в их ушах не исчезли. Ван Линь поднял кувшин с вином и, повернувшись к юноше, почти насомкнул руки, затем сделал шаг и мгновенно исчез в тумане раннего утра. В имперской столице первый раунд сражения демонических генералов был закончен, Из нескольких сотен демонических генералов осталось всего 48 человек, остальные либо отклонили бой, либо проиграли битву один на один и потеряли место. Первый раунд длился несколько дней, и среди демонических генералов, помимо генерала Ауди, никто не получил серьёзных ран, зато среди культиваторов было множество убитых и серьёзно раненых. В конце концов, для культиваторов это было сражение на смерть. Особенно для нескольких человек из секты Мечало, которые, столкнувшись лицом к лицу с демоническими генералами, вели себя весьма обходительно, но, сталкиваясь с другими культиваторами, особенно с равным культивацией, они как будто сильно желали показать всю свою силу, отчего ни капли не сдерживались. На рассвете солнце озарило яркими лучами 10 тысяч жан площади императорского дворца, со всех сторон на трибунах стало намного больше народу, они пришли сюда посмотреть на сражения лучших из лучших демонических генералов, Ведь сейчас, кроме небольшой кучки бесполезных счастливчиков, остались только самые сильные люди. 48 демонических генералов спокойно вошли через внутренние ворота, источая непреодолимое желание сражаться. Они были подобны древнему свирепому зверю, который с ревом ворвался через ворота. В центре площади стоял мужчина в золотых доспехах. Его взгляд был равнодушным, бросив быстрый взгляд по всем, он задержался на ванолине и холодно хмыкнул. По его мнению, раз обычный культиватор посмел ранить демонического генерала в его землях демонического духа, то этим он уже заслужил, чтобы его убили 10 сотен раз. На моих землях демонического духа так называемые культиваторы — не что иное, как обыкновенные грабители. Они пришли сюда только чтобы получить наследие древнего демона, и они должны умереть, а тот, кто посмел ранить демонического генерала, должен умереть прямо сейчас. Мужчина в золотой броне был сильно недоволен вон в его сердце зрела огромная жажда убийства. Вонолень холодно глянул на мужчину в золотой броне. Он практиковал технику убийства бессмертных, так что был сильно восприимчив к аурии убийственного намерения и излучаемые окружающими. Как только все демонические генералы прошли через врата небесных демонов, ворота с грохотом закрылись, мужчина в золотой броне тут же указал на огромный барабан и произнёс «По приказу императора второй раунд изменится. Сражений не будет». «Будет только звон боевого барабана!» После такого заявления лица демонических генералов сильно изменились, но тут же в их взглядах засиел ясный свет. Тело Молихая задрожало, и в его глазах также засиял яркий свет. «Барабан демона войны! Он является второй священной реликвией в моей области небесных демонов, уступая только дракониму озеру! В прошлом, только когда вице-маршал был в шаге от повышения до маршала, ему позволяли ударить в этот барабан! В сражении демонических генералов никогда не было изменений. Почему же сегодня? Похоже, потеря двух вице-маршалов не была просто слухом. Поговаривали, что в нашей области все демонические маршалы, вступая в свои права, ударяли в этот барабан. Однако говорят, что этот барабан очень трудно заставить издать хотя бы какой-то звук. Только лишь господин демонический маршал Тянь мог заставить звучать его 15 раз. Толпа зашумела голосами обсуждений. Даже когда Ван Ринь ранил Ауди, не было такого шума. Мужчина в золотой бронях мыкнул, и оглушительный раскат грома распространился по всей площади. Он тоже не понимал приказа демонического императора, но, тем не менее, как только стало тихо, холодным тоном он снова продолжил. «Этот барабан является наследием первого поколения демонического императора нашей области небесных демонов. По слухам, он с из кожи древнего демона. Без полной самоотверженности никто не сможет ударить в этот барабан хотя бы раз. Трёх звуков сможет достичь только эксперт». «Шести только избранные самим небом. С вашей силой вы вряд ли сможете ударить более трёх раз. Десятка лучших продолжит участие в соревновании».